Ламекс осторожно оторвал вторую пару ног от опоры и подвел свой широкий череп под Джона Томаса, который ступил на него, слегка покачиваясь и осторожно балансируя. Ламекс бережно опустил его рядом с собой». Джон Томас спрыгнул и стремительно повернулся к своему другу. Похоже, падение не причинило ему никакого вреда. Прекрасно. Сначала он отведет ламе домой, а уж потом тщательно его осмотрит. А Ламекс терся головой об его ноги и издавал звук, похожий на мурлыканье кошки. Джон Томас напустил на себя строгий вид. «Ах, нехороший Лами, противный Лами, нехороший, ну и глупый же ты, а!» Ламекс выглядел сконфуженным. Он опустил голову, тоскливо глядя на своего хозяина, и широко открыл рот. «Я не хотел!» Запротестовал он своим девчачьим голоском. «Не хотел, не хотел, ты никогда не хочешь!» Вот возьму и запихаю твои передние ноги тебе же в глотку. Нет, я измолочу тебя в кашу, а затем из шкуры сделаю коврик для ног. И никакого ужина, понял? Ярко-красный аэрокар подлетел совсем близко и повис в воздухе. — Окей? — спросил шеф Драйзер. — Да, сэр. «Хорошо. Будем действовать по такому плану. Я отодвигаю преграду. Ты отводишь его назад на хил крест и выходишь через верхний конец разводного моста. Там тебя встретят сопровождающие. Ты вместе с чудовищем следуешь до самого дома. Все ясно?» «Да, сэр», — Джон Томас оглянулся, И увидел, что вся улица блокирована тяжелыми тракторами с бетонными плитами впереди, для того, чтобы можно было навести временный барьер поперек улицы или площади. Такое оборудование было обычным для полиции любого города, на случай любых беспорядков. Со времен волнений 91 -го года. Но он ни разу не видел, чтобы его применяли. До него, наконец, дошло, что день, когда ламах побывал в городе, надолго останется в памяти его жителей. Он был рад, что Ламми по натуре очень робкий, а то он запросто мог бы сживать все эти щиты. Еще он надеялся, что его друг очень содержательно провел этот день, и у него не было времени есть металл. Он повернулся к своему другу. «Ламми, давай выбирайся из этой дыры, мы идем домой!» Ламекс охотно подчинился, авиадук снова задрожал. «Сделай мне седло!» Средняя часть туловища опустилась на среднюю пару ног. Некоторое время он сосредоточенно думал, и вскоре часть его спины... приняла форму, напоминавшую кресло. «Стой спокойно», — скомандовал Джон Томас. «Я не хочу, чтобы ты отдавил мне пальцы». Ламекс послушно застыл, лишь изредка вздрагивая от усердия, а юноша вскарабкался на него, хватаясь за складки бронированной кожи. Он удобно устроился в импровизированном кресле, напоминая раджу, отправляющегося на охоту. Ну, теперь топай потихоньку. Не, не дурацкая твоя башка, вверх, а не вниз. Ламекс послушно повернулся и зашагал. Два патрульных автомобиля следовали впереди них, два других сзади. а помидорно-красный аэрокар шефа Драйзера носился над ними кругами. Джон Томас откинулся на спинку кресла и занялся сочинением разгневанной речи, которую он закатит ламок судома, а также того, что он скажет своей матери. С первой речью все шло гладко. Он только время от времени добавлял к ней новые красочные эпитеты. Относительно второй речи он испытывал явственное затруднение. На полпути к дому процессию нагнал человек на ранцевом вертолете. Не обращая внимания на красный предупредительный маяк на аэрокаре шефа полиции, он спланировал прямо на широченную спину чудовища. Джону Томасу показалось, что он узнал стремительную манеру полета Бетти, еще до того, как разглядел ее при приземлении. Он обнял ее как раз в тот момент, когда она выключила двигатель. Шеф Драйзер шумом распахнул окно, выснул голову и облил Бетти цветистой бранью. — Шеф Драйзер, вы очень изысканно изъясняетесь. Он взглянул на нее повнимательнее. «Привет, чертенок!» «Я и не знал, что ты знакома с шефом», — удивленно произнес Джон Томас. Э, «Я знакома со всеми. И хватит на эту тему. Ты должен рассказать все подробно. Я примчалась сюда, сломя голову, едва услышала эту новость по радио. Я уверена, что ты и Ламекс ни за что не найдете выход из этого положения, даже если Лами возьмет на себя большую часть дела. Но...» Теперь начинай и не вздумай что-нибудь утаить. Ты здорово летаешь. В комплиментах не нуждаюсь. Не трать понапрасно время. По-видимому, это единственный частный разговор, который они тебе разрешат, пока не займутся вами вплотную. Ха! Ты кто такая, адвокат? Я лучше, чем адвокат. Мои молодые мозги не забиты банальными истинами. Я лучше справлюсь с этим делом. Ну ладно, ладно, сдаюсь. Юноша и в самом деле почувствовал себя увереннее. Теперь не только он и Ламми противостоят враждебно настроенному миру. Он поведал ей невеселую историю о прогулке Лами, Она внимательно выслушала. «Есть жертвы?» — спросила она. «Вроде нет. По крайней мере, о них пока не сообщили». «Они бы сказали, если бы были», — уверенно ответила Бетси и поудобнее устроилась на спине монстра. «Тогда нам не о чем беспокоиться». «Как это? Не о чем?» «А разрушение на сотни, а может быть и тысячи монет!» «Хотел бы я знать, что ты называешь беспокойством!» — вскричал Джон Томас. «Лишь бы не было человеческих жертв, остальное можно уладить». Возможно, Ламексу придется обанкротиться. Хм, у тебя глупые шутки. Если ты считаешь это глупостью, значит, тебе никогда не приходилось бывать в суде. А тебе не отвлекайся. Доподлинно известно, что на Ламни напали с опасным оружием. Это опасное оружие не причинило ему ни малейшего вреда, только слегка обожгло. «Неважно». Зато оно вызвало сильное психическое расстройство. Мне кажется, что Лами не несет ответственности за все, что случилось потом. Ты не возражаешь, если я тоже буду так считать? Конечно. Только не будь слишком самоуверенным, ведь еще неизвестно, как все повернется. Процессия продолжала движение к дому стюардов. Когда они остановились, Бетти дала юноше ценный совет. «Ничего не признавай и ничего не подписывай. Звони, если буду нужна». Миссис Стюарт не вышла их встретить. Шеф полиции и Джон Томас в молчании осмотрели развороченную решетку. Ламекс стоял рядом. Юноша привязал веревку поперек пролома. «Все в порядке. Теперь он не выберется». Драйзер от удивления даже присвистнул. — Ты так полагаешь, сынок? — Если Ламекс захочет убежать, его ничего не остановит, даже если мы починим решетку. А вот эта веревка сможет. — Неужели, Джонни? — Ламекс! — позвал он. — Ты видишь эту веревку, а? — Если ты ее оборвешь, я... Оторву твою глупую башку, понял? Понял, Джонни. Со двора ты будешь выходить только со мной. Да, Джонни. Поклянись на сердце. Клянусь. Вот видите, шеф, он никогда не нарушит клятву сердца. Ладно, но на всякий случай здесь остается мой человек с радиофоном. «А завтра мы установим вместо этой решетки железные балки». Джон Томас в ужасе подумал только не сталь и хотел уже сообщить подробности обмена веществ Ламекса, но передумал. «В чем дело?» — заметил его колебание шеф. «Нет-нет, ничего. Но ты тоже приглядывай за ним. Он не выйдет отсюда». «Если бы это действительно было так, ты, надеюсь, понимаешь, что вы оба под арестом? Только жаль, что это чудовище я не могу поместить под замок!» Джон Томас промолчал. Он понимал, что это неизбежно. «Да не волнуйся ты так!» — уже мягче продолжал Драйзер. «Ты хороший парень, и твоего отца все очень уважают». А теперь я хочу поговорить с твоей матерью, а ты побудь здесь, пока не прибудет мой человек. Тебе придется представить его этому монстру. Шеф Драйзер ушел. Сейчас было самое время отчитать Ламакса, но у Джона Томаса прошел весь запал. «Попозже», — подумал он.